Глава 7. Почему врачи болеют? Вам никогда не приходилось перекладывать мертвое тело из кровати в гроб? Могу сказать, что оно весит, как бетонная плита. Я не иронизирую, а подмечаю. Я часто по-хорошему завидую патологоанатомам, которые работают, по сути, в стерильном от больной энергии пространстве. Мертвые люди, в отличие от тяжелобольных, не излучают никакой энергии и не жалуются на свое здоровье. Это надо понимать и врачам, и медперсоналу, ухаживающему за больными. Извините, живыми. Если не выполнять правил психосоматической самозащиты от энергии больных людей, то сами врачи ближе к пенсии тоже становятся больными и часто имеют те же заболевания, от которых избавляли своих пациентов. Я сам своевременно это понял, работая в поликлинике. Я пришел туда здоровым человеком, а через две недели у меня, как говорится, потекло из всех щелей. При этом я всего лишь выслушивал жалобы и писал рецепты. Это была медицинская практика. Но не надо бояться энергии больных людей. Надо регулярно вырабатывать в себе энергию здоровья, которая в общем и целом помогает пациенту выбраться из больницы, а самому врачу сохранить свое здоровье. Приведу пример из собственных наблюдений. В начале 1990-х годов я работал кинезитерапевтом, я уже тогда реанимировал эту специальность в России, хотя меня потом еще долго спрашивали врачи, что это такое – кинезитерапия. В центре эндохирургии и литотрепсии у бранштейна Александра Семеновича. Я ему очень благодарен. Так как Александр Семёнович помог мне в создании первого в России отделения кинезитерапии и реабилитации, отрядив метров 80 дорогой площади клиники и купив мне для работы великолепные итальянские тренажеры. Это уникальный человек. Впоследствии я стал его личным врачом и ожидал работы с его телом, сидя в его кабинете и наблюдая за его работой как руководителя клиники. Это мастер слова. Человек с потрясающим чувством юмора, обладающий великолепной памятью. Он знал имена родственников всех своих достаточно известных пациентов, не говоря уже о друзьях и коллегах. Но сейчас речь не о нем. Ко мне в зал регулярно заходил заниматься на тренажерах Олег Эммануилович Луцевич. Красивый и сильный человек. Профессор, доктор медицинских наук. Но главное – выдающийся эндохирург. Он спас от смерти двух моих близких людей. Я счастлив иметь такого друга. У Олега Имануиловича, естественно, всегда были ассистенты, молодые врачи, на 15-20 лет моложе его. Но они ко мне не приходили, не считали нужным, потому что большинство врачей достаточно высокомерно относятся к физическим упражнениям. Так вот, спустя год после открытия моего тренажерного отделения Ко мне на занятия пришли и эти ребята. Я спросил их, а что так? Почему вдруг вы захотели позаниматься? Они ответили просто. Понимаешь, Сергей Михайлович, операции у нас часто длятся по несколько часов. Руки на весу. У Олега, который старше нас, руки не падают и не дрожат. А у нас уже через каждые 15-20 минут они буквально отваливаются. Мы поразмышляли и поняли. Пора за шефом. К тренажерам. Олег Луцевич и сейчас в прекрасной физической форме. При наших редких встречах он жалеет, что я ушел из клиники, а после этого и зал тренажерный тоже ушел. Так все же почему врачи запрещают больным какие-либо нагрузки более 2,5 килограммов? Ответ прост. Они приспосабливают, адаптируют человека к болезни, манипулируя лекарственными препаратами и запретами, так как с точки зрения ученых-патологов патология – это учение о болезнях. Болезнь – это одна из форм жизни. Поэтому противопоставление болезни здоровью не оправдано. Виктор Викторович Серов. То есть котлеты отдельно – здоровье, мухи отдельно – болезнь. Врачи не изучают здоровье, они изучают болезнь, и разбирают симптомы болезни, то есть этапы разрушения организма, которые пытаются замедлить с помощью таблеток. Мне лично нравится другое, более емкое обозначение болезни, как нарушение нормальной жизни человека условиями его существования в среде. Остроумов Алексей Александрович, тоже патолог. Если болезнь рассматривается с этой точки зрения, то для восстановления здоровья необходимо создать для больного нормальные условия жизни. К нормальным условиям жизни относятся факторы внешней среды – солнце, воздух и вода, а также стихии внутренней среды, нормальная скорость кровотока и лимфотока, нормальная перистальтика внутренних органов и нормальная мышечная система, которая составляет 60-68% всего тела. Но только обращаясь к мышцам, можно восстановить скорость и объем нормального кровотока, заболевания сердечно-сосудистой и цереброваскулярной систем, синхронную работу внутренних органов, подвижность позвоночника и суставов, а вместе со всем этим нормальный метаболизм, обмен веществ и здоровье, наконец. К сожалению, это уже другая медицина, которая изучает не болезнь, и не механизм ее развития, хотя это необходимо понимать каждому врачу, а вопросы восстановления здоровья после болезни, в нашем случае после травм и операций. Карл Рокитанский, философ и патологоанатом, года жизни 1804-1878, считал, что здоровая и больная жизнь — это два направления жизненного процесса. Я согласен. И идут они в разные стороны. Врачи запрещают физические нагрузки больным людям, потому что не верят в возможности организма человека и не исследуют его ресурсы. Большинство больных хотят болеть и жалуются на любой физический дискомфорт. Поэтому у таких пациентов и возникают кровоизлияния, опущения, спазмы и стоны при выполнении каких-либо бытовых нагрузок в том числе при вставании с унитаза. Ведь многие при этом даже умирают. Да-да, вставая с унитаза. И среди людей в возрасте после 50 лет таких уже большинство. И ими заполнены больницы и поликлиники. Для врачей главное, чтобы пациент не умер в больнице. Поэтому они оберегают больного от всего и активно используют коляски, каталки и просто лежание. Привыкли, знаете ли. Но врачей можно понять. Тем более, что они не знают, как восстановить здоровье. Они не изучали этих законов и правил здоровья. Чтобы просто поддержать жизнедеятельность организма, существует сколько угодно средств и аппаратов, которыми насыщены все больницы. Но в больнице витает и живет энергия болезни, которая на определенном этапе становится сильнее энергии здоровья. И если от нее не защищаться, а защита — это усиление скорости и объема кровотока за счет работы мышц, то и сам врач рано или поздно пристроится на больничную койку. Хотя в своей клинике это обойдется ему бесплатно.